И по-прежнему она ждала ребенка от Зевса, хотя в женской консультации начали тлеть сомнения. А вот тосковала и ждала звонка. Ни от Ралдугина, ни от коллег по общественным наукам, ни от бойцов интеллектуального фронта будут упомянуты позже В. Добкина и О. Спасского, ни из журнала коллекции моды с предложением позировать».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 ответственно произнес крейсер Грозный. — Ну, конечно, конечно, — поспешил согласиться Дударев. — И он мне нужен для паркетных работ. Увы, не в доме на Покровке. Вы же сами знаете, что после взрывов, стряски и прочей катавасии строительные планы на Покровке приходится пересматривать. — А может, он в командировке? — высказал предположение крейсер Грозный. — Или из-за дождей поехал на пляже. «Сейшел?» Чуть было не забыл. Возле крейсера Грозного стоял в те минуты его японский друг и компаньон Накаяма Такеути Сан Саныч. С фанерой доброжелательных плакатов на груди и спине «Даёшь коморы, Сейшел и Бермуды. Новые русские острова». «Я-то как раз и хотел послать его в командировку», — сказал Дударев.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 И в салоне тоже кивнул крейсер Грозный. И Олег Сергеевич Дударев поспешил к свинцового цвета ленд где его внимательно поджидали два круто остриженных паладина с черно-желтыми змеями анаконда на серебристых рукавах. Стало быть, недоставало Игоря Константиновича в Москве и как специалиста.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 Что многие москвичи, возможно, что и каждый третий из них, или даже второй, подогнанный к окнам, вытьем собак, видели, как от луны, будто бы зацепившиеся за что-то, может, за гвоздь, и дергавшиеся, отделился черный всадник, кто говорил на коне, кто на кобыле, но все сходились на лошади, вроде бы с булавой в руке, это подтверждали не все»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 Глаза и точнейшие инструменты заметили, что Луну на восемь минут будто бы вдавила в галактический жолуб, где она и застыла на время, а мимо нее пронеслись стаи-крупинки и впрямь похожие при многократном увеличении на всадников. Одна из крупинок, кто утверждал четвертый от первой, крупный, кто шестая, несомненно, увлеченная притяжением, понеслась к Земле скорее всего, сгорев в ее атмосфере метеоритом. Причина же затора в движении Луны и явление пронесшегося скопления крупинок пока нельзя было назвать с корректной долей научной достоверности. Однако все в природе рано или поздно находит объяснение, успокоили исследователи московскую публику, тем более что собаки прекратили выть сами по себе.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 В провинции же его чаще видели вблизи металлургических заводов. Порой он восседал на скипах и колошниках домен и болтал ногами. Но вряд ли при этом он пребывал в гармонии чувств. Чугун домно испекало после таких болтаний неважный, с низким насыщением углеродом, и потребители чугуна позволяли себе задерживать платежи. Якобы появлялся черный лицарь, и на металлургических производствах, уже не имеющих домен, в частности, у Аки, в Кулебаках и в Иксе. Кулебаки, если помните, были отписаны крейсером Грозном японскому другу в добавление к Нагасакам, Кабелякам и Северным островам. И в Иксе с Кулебаками случались неплатежи долгов. А черный лыцарь якобы перелетал через Аку и куролесил в муромских лесах,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 А черный лыцарь пусть себе забавляется. Хочет, на калашниках домен заотгреет, раз с луной сверзился, и там подмерз, хочет, рыжики жрет и безобразничает в муромских лесах, если такие остались. Хочет, лошадь продает цыганам или сергаческим татарам на колбасу козы, хочет, седлает змея о четырех крыльях, Главное, чтоб он нашего пузыря не трогал и не обижал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 Туда не залетал, а от пузыря держался на должном расстоянии. А скорее всего, сам пузырь, пусть и в литургии, будто уколотый веретеном обиженной феи, имел возможности сомнительных рыцарей и воевод к себе не подпускать, а коли кто пожелал бы усесться на пузырь и ногами в сапогах или валенках трясти, сейчас же был бы сдут кускиной матери».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 Всем казалось теперь, что пузырь разлегся на звездном и ракетном бульварах по-домашнему. Его бы еще верблюжьим одеялом прикрыть или укутать узбекским халатом. Его бока теперь гладили благонамеренно, словно утомившегося от игр кутенк, А дети и бомжи совершенствовали себя в написании на его подбрюшье коротких слов. И пузырь позволял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 Разгоняли департамент шмелей. Да, вчера. А кто теперь помнит о том департаменте и о шмелях? Никто. Если только бывший соцсоревнователь, а ныне оратор Лиги облапошенных Свержов, да корифей личных дел того же департамента Бордюков, а Бордюков уже и в торговых людях побывал, и в ракетирах, и в монархистах. А нынче он, приобретя шляпу, примкнул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 традискантов, большеземов по прозвищу Фартук, а теперь их нет. Был в Останкине домовой Шеврикука, а теперь его нет. Но ну, о кого я упоминаю, домовых? Экая тюлька и хамса. А сколько выпрыгивало из табакерок министров финансов и генеральных прокуроров, и где они? Болотилась в городе плавательная вода,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 «Строительный бум? Может, нет там теперь и обиталища чинов, и заросшего волосом увещевателя?» «Тюх-тюх! Разгорелся мой утюх! Разгорелся ли?» «Но что я просвещаю осведомленных читателей, будто докладчик в красном уголке Дома управления, активистов из ячейки?» «Осведомленным-то читателям и самим хорошо известно, как стремительно в Москве жизнь».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 Она сидела мрачная у окна, словно смотрела во след улетающей тройки, или ее организму чего-то не хватало для полноты жизни. А так она крутилась. А Дударев, который приобрел из-за дождя и престижных предрасположений кепку, Савокупееву и других привидений, ведьм, колдунов, консультантов и докторов, погонял. Творческо-производственный крен салона —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 Ко всему прочему, Савакупеева по-прежнему проявляла себя фартовой предматчевой колдуньей. Ну, случались грехи. их списывали насчет непутевого ветра или солнца, брызнувшего вдруг в глаза вратаря, а так почти все заказы Савакупеева исполняла. Особенно удавались ей неудачи кривоногих правых краев, и опережающие удары поворотом головами заказчиков, чаще при розыгрышах стандартных положений. И вот даже и ее посещала хмурь. Но, возможно, хмурь это бывало вызвано и не досадами плоти, а квартирными хлопотами. Знаменитую квартиру на Знаменке с девятнадцатью кошками прокурорши, адвокатом Кошелевым и привидением без головы, наконец-то расселяли, и Савокупеева вынуждена была тратить доли обаяния и энергии на полпрефекта Кубаринова. Дуняшу невзору, на какую не имела зла, Савокупеева в прежней своей квартире видела теперь редкое,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 Но Дуняша ничего не открывала. Говорила коротко, только о переезде прокурорских кошек позволила себе высказаться протяженнее и с сопереживаниями. А так важничала, но и как будто бы чего-то стыдилась. Лишь Векка, именовавшаяся в ведомостях салона Виктории Викторовной, предоставила совокупеевой сведения, возможно, предположительные. Якобы влиятельная Дуняшина,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 Стоял сентябрьский день с северным ветром и мучительным дождем, когда в салон вбежал Дударев, метнул на стол кепку и объявил «Все!». Санэпидемики, пожарные, чрезвычайники велели салон закрыть и всем эвакуироваться. Из дома Тутамлиных повалил дым с золой, пеплом, камнями, еще не знаю с чем. Дом Тутамлиных был окружен пожарными машинами.